«Я имею в виду Рудольфа Фабера. Сегодня, незадолго до полудня, его нашли мертвым на полу в квартире, которую снимают не ее Тормик и Карла Ловкин. Его закололи каким-то острым предметом. Мы с мисс Тормик приехали туда в поисках мисс Ловкин, но нашли его труп». Похоже, секретарша наконец прошибла. Глаза Дрискала расширились, а нижняя челюсть отвисла.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 прежде чем ее перехватит полиция. Что вы собирались сделать? Помочь ей скрыться? Дрискал кивнул, потом потряс головой. Не знаю. Господи, она ведь ни словом не обмолвилась о Фабере. Она сказала... Он всплеснул руками. Черт побери! Она умоляла меня. Покляла, что не имеет ни малейшего отношения к тому, что случилось с Ладлоу. И зачем она так? Она мне так помогала по фехтованию.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 «Я хочу, чтобы вы поняли. Успокойтесь. Я все понимаю. Вы настоящий герой. Только хватит об этом. Вот как обстоят дела. Вам не удастся отправить ее в кругосветный круиз. Во-первых, потому что ее отсюда не выпустят, а во-вторых, я сам не позволю вам это сделать. Вулф хочет ее видеть. Он всегда добивается своего». В противном случае она звереет и выгонит меня под зад коленом. Не знаю, кто она на самом деле. Замечательная женщина или убийца, но одно я знаю твердо. Следующим пунктом повестки дня для нее идет встреча с Ниро Волфом, и я отвечаю за эту встречу головой. «А что?» — ехидно вмешалась голубоглазая секретарша. «Вы сумеете устроить так, что ее отсюда выпустят?» «Разумеется». Мрачно согласился я. «Могу я воспользоваться вашим телефоном?» Она молча подвинула ко мне аппарат, я снял трубку и попросил Цербершу из приемной соединить меня с определенным номером. Несколько секунд спустя мне ответили. «Алло», — сказал я. «Отель Александр? Позовите, пожалуйста, Эрни Флинта, детектива». Пару минут спустя Флинт взял трубку. «Алло, Эрни? Арчи Гудвин. Да, верно. Как дела?»